Уже на следующий день я поняла. Гога избегает капочку. Прежде всего предупредил меня. Кто бы ни звонил, меня нет дома. Договорились? — Я сейчас сама ухожу, — сказала я. — Вот черт, как досадно! Он вытянул губы трубочкой. — Все-таки ты долго еще будешь дома? — Полчаса, не больше. — Хорошо. «Если позвонят, подойди к телефону, ладно?» «Ладно», — хмуро согласилась я. «И еще спроси, что передать. Если скажет Ася, тогда зови. Скажи, вот он, только что пришел. А если Гвоздикова...» «Что Гвоздикова?» — перебила его я. «Гвоздикова» была фамилия Капочки. «А если Гвоздикова, меня нет дома». «Поняла?» Я кивнула. Мне стало все ясно, все как есть. Каюсь. Телефон звонила, я не подошла, не сняла трубку. Не хотелось изворачиваться ради Гоги. Даже как-то страшно было. Вдруг это звонит Капочка. Что же я скажу ей? Правду нельзя. А врать зачем? И ради кого? Один раз. Телефон звонил особенно настойчиво. Я так и не подошла. Гога выскочил из своей комнаты, постучал мне в дверь. — Анюта, что же ты? — Отстаньте, — ответила я, — и не стучите, я занята. — Телефон, — сказал он и замолчал, наверное, потому что телефон тоже замолк. Не говоря больше ни слова, я выбежала на улицу. — Вернуться мама и папа, мы непременно поменяемся, — думала я, идя на работу. — Не хочу больше жить с ними в одной квартире, и бабушка, я знаю, тоже не хочет. После работы я должна была пойти в госпиталь. Я знала, в госпитале я встречусь с Капочкой, может быть, это она и звонила. Так и вышло. Не успела я дойти до палаты, как она догнала меня в коридоре. «Как приехал?» Я промолчала, не нашла сразу, что ответить. «Не ищи слов», — продолжала капочка. Она слегка задыхалась, словно взбиралась на высокую гору. «Я знаю, что приехал». Я звонила, он подошел. Это был он, я узнала сразу. Я опять ничего не сказала в ответ. «Да и что могла я сказать?» Несколько мгновений капочка смотрела на меня, потом тихо произнесла «Хорошо, пусть будет так». И неслышная, как всегда, мгновенно прошелестела мимо, только ее и видели. Мне суждено было встретиться с нею еще раз. Поздно вечером бабушка позвонила мне. «Анюта, через двадцать минут встреть меня, пожалуйста!» Примерно раз в месяц, а то и два раза, бабушка ездила навестить свою старшую больную сестру, которая жила далеко от нас, в Богородском, рядом с заводом «Красный богатырь». Когда-то тетя Евлалия, у нее было такое вот редкое имя, Работала на заводе, там же ей дали комнату, в которой она теперь доживала свой век вместе со стариком-мужем, и бабушка, хотя и сама была сильно немолода, почитала своим долгом непременно когда-нибудь съездить, навестить обоих больных стариков. Моя бабушка казалась мне полным и абсолютным совершенством, иными словами, у нее невозможно было отыскать хотя бы один недостаток и умна, и добра, и великодушна, любит и понимает юмор, и щедра, как все, как говорится при ней один лишь недостаток, правда, маленький, некоторая боязливость. Она, к примеру, боялась темноты, грозы, грома, пустой улицы, боялась одна подниматься поздно вечером по лестнице домой, и потому, если она задерживалась у тети Евлалия, я обычно встречала ее. Надо сказать, я была смелой, никогда ничего не боялась, и потому иной раз подшучивала над бабушкой за ее трусливость, а она нисколько не обижалась, к тому же еще была лишена какой-либо мелочной обидчивости, возражала. доживешь до моих лет — тоже будешь трусить» а мне думалось, я никогда не буду трусихой, просто хотя бы потому, что не знаю, что это такое за чувство — страх. Должно быть, поэтому я нисколько не испугалась, когда, выскочив на улицу и ожидая бабушку возле нашего подъезда, я услышала. «Анюта, поди-ка сюда». Я обернулась, чуть поодаль стояла темная фигура, На голове светлый, может быть, белый платок. Я подошла ближе и узнала капочку. Обеими руками она придерживала голубую вязаную косынку, небрежно наброшенную на волосы. Что никак гулять собралась, спросила она. Да нет, это я бабушку встречаю, скоро должна подойти. Понятно.